Вениций снова склонился к его руке, не в силах сдержать порыва взволнованного сердца. «А императора ты не бойся», — сказал апостол, взяв обеими руками его голову. «Говорю тебе, ни один волос не упадет с твоей головы». И он послал мирям за Лигией, наказав не говорить, кого она у них застанет, чтобы доставить девушке тем большую радость». Идти было недалеко, и вскоре все увидели, как среди миртовых кустов сада Мириам ведет за руку Лигию. Вениций хотел было бежать навстречу, но при виде возлюбленной счастье затопило его душу и лишило сил. Он стоял с бьющимся сердцем, не дыша, едва держась на ногах, востократ более взволнованный, чем тогда, когда впервые в жизни услышал свист парфянских стрел около своей головы. Лигия вбежала в дом, не ожидая ничего необычного, и, увидав Вениция, остановилась как вкопанная. Лицо ее заолелось, потом внезапно побледнело, и она изумленным и испуганным взором обвела присутствующих. Но вокруг были только светлые, исполненные доброты лица. Апостол Петр, подойдя к ней, спросил, — Лигия, любишь ли ты его по-прежнему? Наступило минутное молчание. Губы Лигии задрожали, как у ребенка, который собирается заплакать, и, чувствуя себя виноватым, видит, что надо признать свою вину. — Отвечай же, — сказал апостол. Тогда она, опускаясь к коленям Петра, голосом смиренным и робким прошептала «Да, люблю». В единый миг Вениция оказался на коленях рядом с нею, и Петр, возложив руки им на головы, молвил — Любите друг друга в Господе и во славу Его, ибо нет греха в любви вашей. Глава 34 Прохаживаясь с Лигией по саду, Вениций рассказывал ей отрывистыми, из глубины души идущими словами, о том, в чем признался апостолом. О душевном своем смятении, о происшедших в нем переменах, и, наконец, о той безграничной тоске, которая омрачила его жизнь после того, как он покинул жилище Мириам. Он признался Лигии, что хотел ее забыть, но не мог. Он думал о ней все дни и ночи. О ней напоминал ему тот крестик из самшитовых веточек, который она оставила ему и который он поместил в ларарий и невольно чтил, как нечто божественное. И тосковал он все сильнее, Ибо любовь была сильнее его, она еще в доме Авла поглотила целиком его душу. Другим людям нить жизни придут парки. Ему же ее пряли любовь, тоска и печаль. Парки в римской мифологии богини судьбы, тождественные греческим Мойрам. Да, поступки его были дурными, но их порождала любовь. Он любил ее и в доме Авла, и на палатине, и когда в Остриане смотрел, как она слушает проповедь Петра, и когда шел с Кратоном ее похищать, и когда она сидела у его ложа, и когда покинула его. Пришел к нему Хилон, обнаруживший ее убежище, и уговаривал ее похитить, но он поступил иначе. Он наказал Хилона и пошел к апостолам за истиной и за нею. И да будет благословенна та минута, когда появилась у него эта мысль. Теперь он рядом с нею, и, наверное, она уже не будет больше убегать от него, как сбежала недавно из дома Мириам. «Я не от тебя бежала», — сказала Лигия. «Так почему же ты это сделала?» А она подняла на него свои глаза от цвета ирисов, потупила, устыдясь голову, и сказала, «Сам знаешь». В Венеции на миг умолк от избытка счастья. Потом снова заговорил о том, как ему постепенно становилось все яснее, насколько она отличается от римлянок и может быть похожа на одну только помпонию. Впрочем, выразить свои чувства ему не удавалось, потому что он сам не вполне мог их осознать. Он хотел сказать... Что с нею приходит в мир совсем новая красота, какой еще не бывала, красота не только прекрасного тела, но и души. Вместо этого он сказал ей слова: